Глава восьмая. Колдун Вскоре мы дошли до новой хижины. Это казалось еще более заброшенной: провалившаяся крыша, немытые окна, давно сгнивший сарай. Метка показывает, что он здесь. Я в последний раз сверился с экраном ПДА и оглядел хижину. Если он ждет гостей, то явно не сегодня. Никаких ловушек не вижу. И аномалий вокруг дома нет. Подтвердил мои скрытные опасения зверь. Странно всё это. Он завалил наших друзей, и он за это поплатится. Я без церемоний пересёк оставшееся расстояние до хижины и громко постучал в полуразвалившуюся дверь. Эй, колдун, мы знаем, что ты здесь. Я повернулся к зверю и дал ему условный знак приготовить оружие. Сам откроешь или снести эту хлипкую конструкцию ко всем чертям. Ответа не последовало. Я подождал ещё минуту. Тихо. Давай. Я кивнул, и зверь замахнулся прикладом от автомата. В этот момент дверь открылась. Я и зверь переглянулись и зашли в дом. Дверь за нами моментально закрылась. Внутреннее убранство хижины не внушало доверия. Повсюду расставленные свечи, крестины и черепа, амулеты, куклы вуду и прочая колдовская дрябень напрочь отбивала желание общаться с хозяином дома. Но у нас со зверем был особый случай. Сам старик восседал посреди хижины на стуле, широко запрокинув голову назад и сжав в руках миниатюрную статую Христа Спасителя. Я затаил дыхание, выжидая, что будет дальше. Внезапно старик поднял голову, повернулся к нам, широко оскалил в рот, наполненный жёлтыми гнилыми зубами, и сильно жал руку в кулак. Статуэтку Иисуса размолотил в порошок, и он начал медленно стекать на пол. А вот и вы, старик стал признаться, я заждался. Стой, где стоишь, иначе уже не сможешь стоять. Зверь направил на колдун автомат. Что ты сделал с нашими друзьями, скотина? Они получили, получили то, ту, что заслужили. Старик Вальгот начал расхаживать по хижине в зад-вперед. К тому же не я это все начал. У меня есть тебе предложение. Я тоже снял с плеча АК-74 и направил на Колдуна. Или ты сейчас снимаешь нас это чёртово проклятие, или мы нашпигуем твоё тело свинцом. Этим вы ничего не добьётесь. Он покачал головой. К тому же, сегодня полнолуние, и я сомневаюсь, что кто-нибудь из вас доживёт до рассвета. Снимай заклятие или или что? Колдун улыбнулся. Вы думаете, что вправе мне угрожать мне? Я считаю до трех и высаживаю у тебя всю обойму. В этом, этом нет необходимости, необходимости потому что, что вы скоро умрете. Раз, ничего, ничего не, получится. не получится. Два, но, но если, если вы, настаиваете, вы настаиваете. Три. Очередь из моего автомата прорезала, но не тело, лишь пустоту. Сбежала. Снова. Я бросил взгляд на ПДА. Я вижу его. Я рванул с места, на ходу оборачиваясь к зверю. Но он не сдвинулся с места. Эй, ты чего? Я не могу идти. Я тоже остановился. Как? Я не знаю. Зир делал видимые усилия, но не мог продвинуться и метра. Я выглянул в окно. Тучи на ночном небе зоны отступили и начали пробиваться первые лучи лунного света. Нет, прошептал я. Я должен. Гок, не оставляй меня. Я повернулся к зверю. Я должен его убить. Ты поклялся. Я вернусь за тобой, слышишь? Я выбежал из хижины. Гок, вернись, пожалуйста, темнеет, Гок. Крики зверя становились всё тише, пока не прекратились совсем. Я бежал, адреналин кипел в крови, а в голове крутилась одна мысль. Я должен успеть. Я должен успеть.